Студия «Медиакнига» представляет Анна Минаева, избранница изумрудного трона. Читает актриса Алла Човжик. Глава первая. Смотри, как романтично. Высокие темные сосны, яркие звезды, серебряные луны. Очень романтично. Может, уберете кинжал от моего горла? Пробормотала я, скосив глаза к лезвию. Оно тускло поблескивало в свете той самой проклятой луны. Нет-нет, я прекрасно понимала, что с маньяками надо говорить несколько иначе. Да только если бы это был обычный маньяк и обычный парк. Так нет же. Но, наверное, нужно начать с самого начала. Точнее, с конца. Учебный день в университете закончился поздно. Пары до пяти вечера, недосып, голод. Домой хотелось до жути. И вместо привычного пути до автобусной остановки я решила срезать через парк. Идиотка. А потом камешек под подошву Миккет, попытался устоять ровно и... И вот теперь я непонятно где, прижатая высоким темноволосым мужчиной к стволу дерева. Действительно романтично. Если бы не нож ему моего горла. О нет, красавица. Обольстительно улыбнулся хозяин холодного оружия. После всего того, что ты сделала... «Я никак не могу тебя отпустить». «Я вас в первый раз вижу», – как можно спокойнее произнесла я. «Неужели я вас чем-то обидела?» Сейчас я благодарила родителей, которые настояли пройти курсы перед поступлением на психолога. А преподаватель оттуда практически боготворила. Она очень долго и подробно рассказывала о том, как стоит себя вести при встрече с сумасшедшими или пьяными людьми. Нужно максимум учтивости» хорошего отношения и ни в коем случае не повышать голос. «Меня тебе не обмануть, дрянь! Это ты ее убила!» С неприкрытой ненавистью прорычал незнакомец. Вот тут даже у меня аргументы кончились. Я замерла и ошарашенно уставилась на мужчину не в силах что-либо сказать. И, казалось бы, приятная внешность, легкая щетина, намека на алкогольные пары. Может быть, конечно, решить, что он сумасшедший... Да только была еще одна смущающая меня деталь. И даже не в его внешности. Вместо знакомого парка нас окружал дремучий смешанный лес. И кто тут из нас еще не в себе? Можно один вопрос? Все же рискнула я, стараясь уловить в зеленых глазах незнакомца признаки неадекватности. Почему вы решили, что я кого-то убила? Может, стоит позвонить моему адвокату? Вот у меня наконец получилось на мужском лице всего на мгновение промелькнуло смятение он растерялся или может вы приняли меня за кого то не того предположила я стараясь не смотреть на нож меня зовут александра очень приятно познакомиться М да с последним я пожалуй переборщила молчи он отдернул от моего горла кинжал трон разберется мое дело только отыскать убийцу Но я не убийца Пискнула я, когда он резко развернул меня к себе спиной, а потом... Потом произошло что-то невероятное. Его правая рука все еще была в моем поле зрения, а вторую я чувствовала на лопатках. Да только каким-то неведомым образом. Вокруг кистей оплелась веревка и больно впилась в кожу. «Трон разберется». Как упертый баран, повторил этот псих и толкнул меня прямо в дерево. Я зажмурилась, ожидая удара. Да только его не последовало. Чтобы держать равновесие, шагнула. Потом еще и еще. Открыла глаза, смотрелась и еле подавила рвущийся из горла крик. Ни леса, ни ночи, только большой пустынный зал. С высокими потолками, витражными окнами и факелами на каменных стенах. Я такое только в сериалах видела. Неужели это правда происходит со мной? Безумие! «Подойди к трону, преступница Александра!» Раздалось из-за спины. Дернувшись, я обернулась и напоролась на холодный взгляд того самого незнакомца, который скрутил меня. «Идиотка! Надо было кричать, звать на помощь! А я со своими психологическими штучками! И на что я только надеялась!» «Что происходит? Где я?» «Ты во владениях изумрудного трона. А теперь подойди, преклони колени сознайся в своем преступлении сейчас же!» будто с моих рук упали на пол. Я только краем глаза отметила, что для веревок они слишком странные. Тонкие, гибкие и будто бы с листьями. Я ни в чем не виновата. Это розыгрыш? Не вынуждай меня, пригрозил мужчина. И пусть он не сказал, что именно мог бы со мной сделать, да только одного тона хватало для понимания. Со мной никто и не думает шутить. Стараясь не злить психа, я шагнула вперед. В конце зала на возвышении стояло массивное кресло, обитое темно-зеленым бархатом. Высокая треугольная спинка, массивные подлокотники, растительный узор золотистыми нитями. И что я должна сделать? Плевать на все. Надо выполнить его условия, а потом бежать. Найду людей, спрошу дорогу, вернусь домой и вызову полицию. Лицо этого придурка я хорошо запомнила. Стань перед ним на колени, преступница Александра» ровным тоном произнес мужчина. «И скажи ему правду». «Пустому креслу?» Удивился я. «А разве на нем никто сидеть не должен?» Кажется, мозг переставал соображать. Появилось то самое тягучее ощущение, которое бывает во снах. «Вот ни разу не удивлюсь, если сейчас шагну к этому самому трону и ни на миллиметр к нему не приближусь». «Издеваешься?» раненым зверем взревел мужчина. «Ладно, ладно». Я испуганно шагнула в сторону, поднимая руки в защитном жесте. Делаю. Выворачиваться к нему спиной совершенно не хотелось. А наличие ножа я помнила даже лучше, чем свой домашний адрес. Шагнула к трону и сжала зубы. Увы, расстояние между нами сокращалось. Зажмурившись, я опустилась на пыльный пол у возвышения. Черт, это же мои любимые джинсы. Я все правильно делаю, решил на всякий случай уточнить у психа. И чуть было не подпрыгнула от страха, когда услышала голос у себя за спиной. «Да, а теперь говори». Как он умудрился настолько бесшумно подойти? «Правду говорить я правильно поняла?» «Да». Я уловила нотки недовольства в его голосе, сжалась от страха и зажмурилась. «Меня зовут Александра Романова. Мне 18 лет, я студентка психологического факультета. Понятия не имею, как тут оказалось. И где вообще это тут находится?» И я никого не убивала. Издеваешься? Воздух дрогнул от резкого движения. Боюсь представить, что этот неадекватный собирался сделать. Может, ударить? А может, ударить ножом? Да только не успел. Трон вспыхнул. Клянусь. Вспыхнул ярким зеленым светом, будто бы кто-то на него новогоднюю гирлянду намотал. А потом... Правда... Прогремело откуда-то сверху. «Суфлёры? Да что за представление они тут устроили? Ролевики, что ли?» «Как?» – мужчина удивлённо опустил руку, в которой всё же был зажат кинжал. «Не она погубила, Вин Фай. Быть не может. Кажется, что-то пошло не по сюжету, а значит, я тут и не нужна больше. Ну, раз так всё быстро разрешилось, я медленно поднялась, боясь делать резкие движения, то я пойду, да?» Но шагу к предполагаемому выходу мне никто сделать не дал. На плечо приземлилась тяжелая ладонь. И пока никуда не уходишь, Александра. Замок изумрудного трона. Велидар Арне хлопнул дверью своих покоев, прошел к окну, резко развернулся и взлохматил короткие темные волосы петернёй. Он не понимал, где ошибся, где промахнулся. Ведь трон показал ему убийцу, показал девушку, которую он нашел. Все сходилось, и ее местоположение и внешность до последней детали. Мужчина рывком вытащил из-за пазухи сложенный вчетверо лист, развернул. С него на защитника смотрела курносая девушка. Лицо сердечком, шрам на правой брови, хитрый прищур раскосых глаз. Велидар повторил внешность показанной преступницы, перенес на пергамент. И сейчас видел перед собой пойманную девушку Александру если добавить красок? Рыжую на волнистые волосы, зеленую на глаза, алую на губы. Один в один. Это не могло быть ошибкой. Но все же было. Ведь она не обладала магией, а значит, и не могла послужить причиной смерти изумрудной ведьмы. Но кто тогда она? И почему Трон показал ее защитнику? Он должен был во всем разобраться. Ведь именно на его плечах лежит бремя. Велидар не справился со своим призванием, Не смог защитить правительницу земель. Не смог прикрыть от смертельного удара. Звук, вытягиваемый из ножен стали, заставил мужчину вздрогнуть. Он рывком спрятал портрет Александры и выхватил меч. Почувствовал-таки. Голос раздался из тьмы. В следующее мгновение серебристый свет луны, проникающий через окно, шагнули трое мужчин. Темные одежды, легкая поступь, волнообразные клинки. Убийца. «Как интересно!» – протянул Велидар, окидывая гостей пристальным взглядом. «И кто заплатил за мою голову?» «Трупу эта информация не нужна», – осклабился стоящий ближе всех. Велидар напал первым, крутанув меч в руке. Клинок со свистом рассек воздух, но никого не задел. Убийцы не были дилетантами. Они уклонялись от прямых атак, пытались ударить в спину. «Не удивлюсь, если их кинжалы отравлены». Подумал мужчина, легко разворачиваясь. Кончик клинка пропорол защиту на груди одного из нападающих. Он тут же отскочил обратно во тьму, разрывая расстояние. Велидар кинулся следом, ударил наугад. Кровь брызнула на пол. Вторым ответом на нападение получил главарь. Развернувшись в бедрах, защитник снес ему голову одним мощным ударом. Третий же попытался бежать, но это не входило в планы Арне. Он нагнал его у окна, повалил и приставил клинок к горлу. «Кто вас послал?» «Видимо, ты не знаешь, с кем говоришь, дикарь», – прошипел сквозь зубы поверженный. «Такие, как я, не выдают своих заказчиков». «Хуже для тебя», – пожал плечами Велидар, подхватил отравленный кинжал наемника и всадил тому в плечо. Мужчина дернулся, пытаясь высвободиться. Но парализующее зелье, нанесенное на клинок, уже начало действовать. И оба оставшихся в живых знали, вскоре паралич коснется и сердца раненого. Чуть позже Велидар осмотрел тела, но не нашел ни одной зацепки, ведущей к заказчикам. «Значит, стоит посетить вашу гильдию», – кмыкнул он. Защитник не сомневался, что это нападение имеет отношение к убийству изумрудной ведьмы. «Той, кому он поклялся на крови» и который подвел